Впрочем, он по собственному побуждению помиловал 35 сенаторов, обвиненных в том, что они поддерживали партию Альбина, и своим последующим образом действий старался внушить им убеждение, что он не только простил, но и позабыл их предполагаемую вину. Но в то же самое время им были осуждены на смертную казнь 41 сенатор, имена которых сохранила нам история. Их жены, дети и клиенты также подверглись смертной казни, и самых благородных жителей Испании и Галии постигла такая же участь. Такая суровая справедливость, как называл ее сам Север, была, по его мнению, единственным средством для обеспечения общественного спокойствия и безопасности государя, и он снисходил до того, что слегка скорбел о положении монарха, который, чтобы быть человеколюбивым, вынужден сначала быть жестокосердным. Истинные интересы абсолютного монарха обыкновенно совпадают с интересами его подданных. Их число, богатство, спокойствие и безопасность составляют лучшую и единственную основу его настоящего величия, и если бы даже он не был одарен никакими личными достоинствами, одно благоразумие могло бы заменить их и заставить его держаться этой точки зрения. Северр смотрел на римскую империю как на свою собственность и лишь только упрочил обладание ею, тотчас занялся разборкой и улучшением столь драгоценного приобретения. Полезные законы, исполнявшиеся, С непоколебимой твердостью скоро исправили большую часть злоупотреблений, заразивших после смерти Марка Аврелия все отрасли управления. В отправлении правосудия решения императора отличались вниманием, разборчивостью и беспристрастием. Если же ему случалось уклониться от строгих правил справедливости, он делал это обыкновенно в интересах бедных и угнетенных не столько из чувства человеколюбия, сколько из свойственной деспотам наклонности унижать гордость знати и низводить всех подданных до общего им всем уровня абсолютной зависимости». Его дорогие постройки и траты на великолепные зрелища, а главным образом беспрестанные щедрые раздачи хлеба и провизии служили для него самым верным средством для приобретения привязанности римского народа. Бедствия, причиненные внутренними раздорами, были забыты. Провинции снова стали наслаждаться спокойствием и благоденствием, и многие города, обязанные своим возрождением щедротом Севера, приняли название его колоний и свидетельствовали публичными памятниками о своей признательности и о своем благосостоянии. Слава римского оружия — была восстановлена этим воинственным и счастливым во всех предприятиях императором, и он имел полное основание похвастаться тем, что когда он принял империю, она страдала под гнетом внешних и внутренних войн, но что он прочно установил в ней всеобщий, глубокий и согласный с ее достоинством мир. Хотя раны, нанесенные междоусобной войной, по-видимому, совершенно зажили, их нравственный яд еще тек в жилах Конституции. Север был в значительной мере одарен энергией и ловкостью. Но для того, чтобы сдерживать наглость победоносных легионов, едва ли было бы достаточно отваги первого цезаря или глубокой политической мудрости Августа. Из чувства ли признательности, или из ошибочных политических соображений, или вследствие кажущейся необходимости, Север ослабил узы дисциплины. Он потворствовал тщеславию своих солдат, позволяя им носить в знак отличия золотые кольца, и заботился об их удобствах, позволяя им жить в лагерях в праздности вместе с женами. Он увеличил их жалования до небывалых размеров. И приучил их ожидать, а вскоре вслед за тем и требовать подарков всякий раз, как государству угрожала какая-нибудь опасность или совершалось какое-нибудь публичное празднество, возгордившись своими отличиями. Изнежившись от роскоши и возвысившись над общим уровнем подданных благодаря своим опасным привилегиям, они скоро сделались неспособными выносить трудности военной службы, обратились в бремя для страны и перестали подчиняться справедливым требованиям субординации. Их военачальники заявляли о превосходстве своего звания еще более расточительной и изящной роскошью. До нас дошло письмо Севера, в котором он жалуется на распущенность армии и советует одному из своих легатов начать необходимые реформы с самих трибунов потому что, как он остановательно замечает, офицер, утративший уважение своих солдат, не может требовать от них повиновения. Если бы император продолжил нить этих размышлений он пришел бы к тому заключению, что эту всеобщую испорченность нравов следует приписать, если не примеру, то пагубной снисходительности верховного начальника. Притарианцы, умертвившие своего императора и продавшие империю, понесли справедливое наказание за свою измену. Но необходимое, хотя и опасное учреждение гвардии было восстановлено севером по новому образцу, а число гвардейцев было увеличено в четверо против прежнего числа. Первоначально эти войска пополнялись италийскими уроженцами, а когда соседние провинции мало-помалу усвоили себе изнеженность столицы, их стали пополнять жителями Македонии, норика и Испании. Взамен этих изящных войск Более способных придавать блеск двору, нежели годных для войны, Север решил, что во всех пограничных легионах будут выбирать солдат, отличающихся силой, мужеством и верностью, и будут переводить их в знак отличия и награды на более выгодную службу в гвардии». Вследствие этого нововведения итальйская молодежь стала отвыкать от военных занятий, и множество варваров стало наводить ужас на столицу и своим внешним видом, и своими нравами, но Север льстил себя надеждой, что легионы будут смотреть на этих отборных претерианцев как на представителей всего военного сословия. И что всегда, имея наготове 50 тысяч человек, более опытных в военном деле и более щедро оплачиваемых, нежели какие-либо другие войска, он навсегда оградит себя от восстаний и обеспечит престол за собой и со своим потомством.